кончены твои труды человек, снято тяжкое бремя читай и за тобой будет будущее твое прекрасное будущее и только за тобой. И просто люди силой слов и знаков сметут с лица земли и первых и вторых и третьих всех кто не хочет быть просто человеком или не может им быть И горе всем остальным. Вот почему не нужен был Даймон. Или я. Ни один варк, уже вкусивший от небытия, не смог бы написать книгу. Еще одна дверь, шуршащая, шелестящая, разлагающая непосредственно сознание, душу. Книжный червь. Я встал, и те, которые я, встали вместе со мной. Если я прав, то лишь у патриарха Мауриция сумею я найти подтверждение моей правоты. У патриарха в хрониках верхних. Ведь не может же быть, чтобы я оказался первым. Четвертое. Нам необходимо видеть патриарха. Кроха Йонг... Лениво поднялся навстречу вошедшим, двигаясь с грацией невыспавшегося носорога. — Патриарх, был и занят, господа, — вежливо, но твердо заявил он. — «Приходить с утра, а лучше к полудню. Ярость затопила Сигурда. Какой-то ничтожный услужающий смеет говорить с ними таким образом, с ними, с танцующим с молнией и с хозяином волков. Краем сознания он успел удивиться этой слепой ярости, удивиться ее чуждой природе, но было поздно. «Ты что, ублюдок, не понял? Или мне придется повторять дважды?» Кроху Йонг набуичился, искоса взглянув на подошедшего сбоку долговязого фарсаула, и угрюмо промолчал, не двигаясь с места. С лавки у окна вставали еще трое братьев-услужающих, которых оставил Маурицию, уехавший к себе западный патриарх Муасси. Сигурд шагнул вперед, рука его метнулась к рукоятке меча. Салар был страшен, и в эту самую минуту луч закатного солнца просочился в окно и упал на лицо скользящего в сумерках. И Роу машинально отмахнулся от неприятно теплого прикосновения, В последнее время его раздражало многое, в том числе и солнце, и его локоть чуть не сломался в мертвой хватке лапищ Крохи. Сигурд, стиснув зубы, вывернулся под немыслимым углом, стараясь ослабить давление на хрустящую руку, но Кроха держал умело и ловко. Соль бросился к ним, вскидывая вверх жезл, вырезанный утром из заветного дерева и выкрикивая тайные слова — На железные объятия ухмыляющегося фарсаула стиснули ему ребра, голос прервался, и Солли затырпыхался, словно пойманная рыба, хватая ртом воздух. Две двери открылись одновременно, и в приемном покое объявился величавый патриарх Мауриции с одной стороны и запыхавшийся брат Манкума с другой. Послушник заканчивал фразу явно начатую на крыльце. «Даймон! Господин Даймон передает, что сегодня...» Манкума резко замолчал, глядя на происходящее. Потом то ли вскрикнул, то ли всхлипнул и кинулся к крохе, молотя худыми кулачками по его необъятным плечам и тщетно пытаясь оторвать толстые пальцы Йонга от согнувшегося в три погибели Сигурда. Один из западников коротко взмахнул полированной дубинкой и опустил ее на затылок Манкумы. Тот дернулся, захрипел и осел на пол, запрокидывая отяжелевшую голову. Мауриция улыбнулся и аккуратно прикрыл за собой двери в патриарший покой. «А я-то вас на смену прочил». Голос Мауриция был, как обычно, сух и ровен. «Мне ведь известно, кто вы». Испытанием, испытанием. Только после я с верхними разговаривал. С настоящими верхними. Надумал, книгу дочитайте и дадите старикам спокойно на отдых уйти. Заждалась нас дверь, стомилась. Не ровен час помрем от старости, тогда поздно будет». «Тебя, господин Сигурд, на свое место мыслил посадить, а господину Солли озерный норманд звать собирался, патриарх Сигурд и патриарх Солли. А я?» Никто не заметил вошедшего Марцела, а тот стоял, привалившись к стене и со странным любопытством оглядывал приемный покой. А ты сам выбирать волен, не читай иным. Голос Мауриция не изменился ни на йоту. Марцелл подошел к телу брата Манкома и присел на корточки. — Понял, парень? — тихо, но отчетливо произнес без, гладя разбитый затылок тщедушного послушника. — А так-то, патриарх Сигурд... И патриарх Солли. А ты, дурашка, спасать нас полез. Вот остывай тут теперь за дурость свою человеческую. А мы в патриархи пойдем. Чего уж там, с нас станется. Уходящий за цветом, видевший рассвет, вставший перед бездной, патриархи общин крайнего глотка. Ну что ж, неплохо звучит для начала словно закатный луч, облил багрянцем лица Сигурда и Солли. Стыд! Обычный человеческий стыд ожег своей свистящей плетью. Кровь, живая, кипящая, бунтующая кровь, бросилась в лицо, смывая бледный призрачный налет. И в приемных покоях патриарха Мауриция на мгновение стало тесно. Выл кроха Йонг, Четно пытаясь удержать в руках неукротимый смерч, визжал бледный, как мел, фарсаул, в чьих объятиях возник разъяренный волк со скаленной пастью, гулко шлепались в стены братья, услужающие из западного скита, а Марцел склонился над телом брата Манкумы, и глаза его блестели, влажные, раскосые, живые глаза. Когда все закончилось, Марцело оглядел стонущих общинников, властно отстранил напрягшегося маурица и прошел в патриарший покой. Вскоре оттуда послышался треск ломаевой мебели, шуршание бумаг, и некоторое время спустя Марцел вышел с пожелтевшим свитком и потряс им перед собравшимися. «Все-таки я был прав» медленно протянул марцел. вернее не я один.